Бета-тестеры. Эпизод 9. Защитники Отечества Окончание. Финальная миссия Марсианские хроники. Террор. Поселок городского типа Арзамас-13, 26 ноября 13.13. .13. реального времени. По улице с паническим воплем пробежал мутон споткнулся, выронил тяжелую плазму и, причитая и размазывая кулаком сопли по физиономии, побежал дальше, горестно подвывая. Ксенобайд, стоящую у киоска союз печати, недовольно выглянул из-за газеты, плюнул вслед пришельцу и вернулся к чтению. «Что пишут?» — скучающе задаймился Бонзай. «Сплошный спам, как всегда», — зевнул программист. «Сводка погоды, астрологический прогноз на неделю». Врут, как обычно. О, гляди ка, над поселком Гнусина замечен НЛО. <смех> К невидаль. Кстати, судя по времени, это был наш экспериментальный перехватчик. Только я не понял, почему этот автор статьи пишет, что объект формы походил на сгнивший помидор. Что это он имел в виду? Не знаю. Тут мутон пробежал, ты заметил? Заметил, равнодушно пожал плечами ксенабайт. Ну и. — Нам, вообще-то, положено таких, как он, истреблять. Разве нет? — Он все равно паникует. И оружие выронил. — Ксен, ты же этих поганцев знаешь. Очухается и поймет, что оружия нет. Снимет с пояса гранату. Снова пойдет, снова запаникует и гранату выронит. Активированную. Оно тебе надо? Капризно поморчившись, Ксенобайт сложил газету и, поправив на голове шлем псиусилителя, прищелкнул пальцами. Спустя минуту из подворотни с выражением покорного отчаяния на физиономии выпал Снейкмен. Программист поманил его пальцем. — Повинуйся! — с замогильным подвыванием изрек Ксенобайт. — Значит так, ползи туда, там в тупике найдешь мутона с гранатой. Гранату у него отберешь и запихаешь ему в глотку, понял? Давай, выполняй. Покорно сложив лапки, Снейкмен полез в ту сторону, где скрылся мутон. Ксенобайт стряхнул было газету. Но тут у него на поясе зашипела рация. «Ксен! Чего? Срочно дуй на площадь Октября!» На площади собралась вся остальная команда, выехавшая на террор. Четыре молодых бота псионика, вооруженных только пси и парализующими дубинками, два крепких штурмовика и Мелисса с внучкой, снимающей репортаж о работе пси-команды. При виде ксенобайта боты как-то сразу подтянулись Один стал нервно застегивать пуговицу на гимнастерке. Сунув газету под мышку, ксенобайт требовательно протянул руку, буркнув. «Сканер! Так, что тут у нас?» Остатки террористов засели в подвале. угрюмо проворчала Мелисса. И, похоже, объявили себя кубинскими коммунарами. Ни туда, ни сюда. Твои нововранцы ничего сделать не могут». Просила же. «Дай кого-нибудь из матерых, проверенных псиоников. Нам же репортаж снимать!» Да. Нынче старая команда, с которой тестеры начинали игру, собиралась крайне редко. Макмед с Махмудом укатили в Каракумы, где обнаружилась база пришельцев. Ветераны вроде Добермана и Дигера, нынче самостоятельно руководили боевыми отрядами и несли дежурство в разных уголках страны, мотаясь на рутинными миссии по зачистке мест крушения сбитых НЛО. Ксенобайт лениво глянул на сканер. «Два мутона, флаттер». — Ага, понятно, Небесный. Он-то что тут делает? — Ну да не важно. — Эй, рядовой, вы что, с Небесным справиться не можете? — Их там двое, — жалобно заметил один из псиоников. — Салаги. — А это у нас еще кто? — Ба, сектоиды, три штуки. Давненько не виделись. — Ну так в чем проблема? Подкиньте им туда динамитную шашку, да и дело с концом. — Нет! «Это не годится!» — замахала руками внучка. «Мы же так красиво начали. Ну, в смысле, сначала все было хорошо, а потом, когда ты ушел, все было как-то сумбурно. Но милиса объяснила, что это такая стратегическая хитрость, что мы их всех специально в одно место загнали. Ксен, ты можешь этих небесных того перепсионить?» Ксенобайт презрительно фыркнул и небрежным жестом сунул сканер и газету подбежавшему ординарцу. Внучка с готовностью вскинула камеру. Подойдя к дому, в подвале которого засели пришельцы, программист злодейский ухмыльнулся и вытащил откуда-то небольшую дудочку. Подкрутив что-то в псиусилителе, он поднес ее к губам и извлек пронзительный звук, от которого заныли зубы. Звуки сложились за унывную мелодию из трех нот. В подвале послышалось какое-то шебуршание. Спустя минуту дверь дома распахнулась. На ее пороге стоял закутанный, точно кришнаид в оранжевый плащ небесный. Пришелец мелко трясся и подпрыгивал в такт дудочки. Ксенобайт, точно восточный заглянатель змей, уставился на небесного, немигающим взглядом и сделал шаг назад. Вскоре точно крысы за гамельским крысыловом на площадь гуськом выползли все пришельцы. Штурмовики, деловито примерившись, оглушили бредущих впереди небесных, которых и правда оказалось двое. Пришельцы проводили печальными взглядами товарищей, которых тут же уволокли куда-то к транспорту. Ксенобайт спрятал дудочку и вопросительно глянул в сторону внучки. «Впечатляет!» — сглотнув, прокомментировала она. «А что с ними теперь будет?» Вместо ответа Ксенобайт щелкнул пальцами. Пришельцы все так же гуськом выстрелились вдоль стены, заложив лапы за головы. Штурмовики деловито передернули затворы автоматов. милиса подскочив к внучке, решительно развернула ее. «Не нужно тебе на такие вещи смотреть. Дурак ты, Ксен». «Это война!» — равнодушно пожал плечами ксенобайт, скручивая газету в трубочку. «Эй, расстрельная команда, готовы? Целься!» «Стоп! Стоп! Всем стоять!» Все удивленно глянули на ксенобайт. Подозрительно сощурившись, он глядел на приготовленных к расстрелу пришельцев. Его длинный палец ткнул в одного из них. «Вот этого! И еще вот этого! Да, этих двоих! Спеленать и в банку! Живо! Сразу после доставки на базу в допросную! Вот черт!» Едва не проворонили. «Что там?» – деловито спросил Бонзай. «Лидер и навигатор», – довольно оскалившись, сообщил программист. «Ну, Контра, держись!» База ПВО имени товарища Чкалова. 26 ноября, 14.48 реального времени. По всем признакам, игра давно вышла на финальную прямую. Уже давно закончились стратегические разработки, Был построен корабль, потенциально, оружие сурового возмездия. Пришельцы, кажется, сами были не рады, что связались с землянами, но продолжали с упорным фатализмом пакостить, давая возможность натаскать в бою новых призывников. Не хватало только последней детали – координат центральной базы пришельцев. И тут тестеры столкнулись с неожиданной проблемой. В казематах научного отдела последовательно побывали лидеры всех рас пришельцев, Они рассказывали захватывающие истории, сдавали подельников, выдавали местоположение баз, складов, но никто не мог объяснить, откуда именно началось нашествие. И вот, чуть ли не случайно поймав лидера и навигатора сектоидов, Ксенобайт вдруг понял, что это единственная раса, высшие представители которой еще не были допрошены по вопросу центральной базы. Методом исключения можно было сделать вывод, что именно сектоиды, отвечали за межпланетные перелеты, а, следовательно, именно они могут указать центральную базу. Маленькие, забытые всеми сектоиды, оказались крепкими парнями. Они тряслись от страха, пищали, но говорить отказывались. Спустя час после начала допроса из подвалов вылетел сбешенный ксенобайт и рявкнул: «Вызовите мне бабайоту!» после чего скрылся в лаборатории. Спустя 10 минут На площадку центральной базы тестеров личный вертолет доставил командующего пси-отделом Восточного округа полковника Бабайоту. Переглянувшись к Синобайтам, они синхронно-злодейски оскалились и направились в блок содержания заключенных. Внучка дернулась было за ними, чтобы снять процесс добывания решающей информации, но милиса ее отговорила. «Ксен, скорее всего, это в советах мастеров напишет. Не ходи туда. Не надо». Внучка глянула на тяжелую дверь со значком «Биологически агрессивная среда» и удивительно легко согласилась. В течение следующих 15 минут большая часть энергии, вырабатываемой подстанции и базы, будто в прорву уходила в лабораторный отдел. Все боты, особенно псионики, ходили нервные, со стеклянными глазами, в которых читалась тоска и легкая паника. Что за мракобесие творится в модуле содержания пленных пришельцев, Не знал даже Бонзай, который вдруг срочно зашел в игру, покинув свой пост наблюдателя в реальности. Наконец все стихло. Ксенобайт вошел в зал совещаний, где уже собрались остальные тестеры, и, обведя коллег многозначительным взглядом, проговорил. «Вызывайте Махмуда с Макмедом. Пусть собирают лучших из лучших на Байконуре. Мы летим на прогулку». Секретная база Байконур. 26 ноября... 15.31 реального времени. Как все изменилось с момента старта игры? Времена, когда тестеры ютились на единственной базе и экономили каждую копейку, давно канули в лету. Сейчас они представляли из себя мощную организацию. В мастерских, превратившихся в натуральные заводы, беспрерывно производились изделия на продажу. В основном безнадежно устаревшее оружие и легкие бронекостюмы. Старый, Видавший виды самогонный аппарат, занял почетное место в музее истории громадного коньячно-водочного завода, ну и, конечно, военные базы. Базы тестеров были раскиданы по всей стране. Были простые базы, состоящие фактически из двух ангаров под истребитель и транспорт, радарные установки и казарм. Туда отправлялись новобранцы, дабы пройти жесточайший отбор, а потом набраться боевого опыта в рутинных миссиях, которыми управляли бота-офицеры из числа самых матер. Единицы, прошедшие предварительно отсев, попадали на одну из трех центральных баз. Махмуд заведовал тяжелобронированными штурмовиками, Макмед – мобильной пехотой, Ксенобайт – ясное дело псиониками, милиса заведующая экономикой, моталась вместе с внучкой по всем базам, то и дело снимая репортажи о суровом быте защитников Отечества, захватах баз пришельцев, а два раза даже умудрилась поучаствовать в обороне баз – обнаруженных инопланетянами. И вот настало время собирать силы для решительного удара. Конечно, тестеры с самого начала знали, что рано или поздно этот момент придет, что все будет именно так, но это не могло испортить торжественности момента. На отдельной базе был построен космический корабль, там заботливо поддерживался запас новейшего оружия и боеприпасов, и вот теперь туда стекались лучшие из лучших бойцов. По всей базе царила страшная суета. Повсюду носились боты, таская ящики с оружием и боеприпасами. Прибывал новый персонал. Лучшие бойцы были раскиданы по всем базам, где они несли службу в виде офицеров. «Внимание! Транспортный вертолет с Балтийской базы прибывает!» «Еще два ящика!» «Я сказал, два ящика! Понял? Бегом!» «Оле, дармоеды! Всему живому составу игры прибыть в местный вебзал зал Причем быстро!» Раздался из громкоговорителей голос Бонзая. Последним в зал совещания ворвался Ксинобайт и тут же стукнулся обо что-то массивное, стоящее в дверях. Какой гад притащил сюда механизированную броню и нафига? гневно сверкнул глазами программист, потирая ушибленный нос. Слышь, кнопкодавитель, не хами! проскрипела броня, разворачиваясь. Махмуд! пораженно вытаращился к Давно не виделись, проворчал ходок. — На тебя страшно смотреть, — признался Ксенобайт. — Да ты знаешь ли, тоже приобретаешь свой обычный вид несвежего упыря. Махмуд, кроме всего прочего, заведовал отделением киборгов и, соответственно, поставил себе все импланты, какие только мог, от искусственного глаза, видящего во всех доступных диапазонах, до встроенного в руку гранатомета, за что немедленно получил прозвище «Кибердемон». Ксенобайт же, развивающий в себе способности псионика, Получил их фирменные черты, красные точно у альбиноса глаза и неестественно бледную физиономию. — Ну что, все собрались? — нетерпеливо крикнул Бонзай. — Отлично. Приступим к производственному совещанию. — Итак, господа, поздравляю. Мы вышли на финальную миссию. — Ура! — вяло буркнул Макмед. — Я пошел готовить своих охламонцев. — Сидеть! — свирепо ряфнул банзай. Как нетрудно было догадаться, наша последняя цель — Марс. А кого вот в чем. Наш транспорт, Бледный Орел, способен взять на борт около 25 человек экипажа. Плюс полезный груз, оружие, боеприпасов и боевой техники. Весь вопрос в том, хватит ли этого для штурма центральной базы. Откуда-то сверху опустился экран. Свет в зале погас. У дальней стены зажегся проектор. Наши братья по разуму из НАСА, после того, как Милиса надавила на них, любезно поделились информацией. Судя по данным спутников, «Фотографировавших поверхность Марса, там расположено несколько подземных баз, поселения, быть может целые города пришельцев», — наставительно вещал Бонзай. Проанализировав всю доступную информацию, я пришел к неутешительным выводам. Бонзай выдержал драматическую паузу и вздохнул. «Вот какая штука! Потенциально проблему можно решать в лоб. То есть десант, кровавая баня и победа сил добра над силами разума. Однако у нас есть все необходимые разработки для того, чтобы пойти другим путем. А именно, высадиться подальше от главной базы, захватить плацдарм, организовать там собственную базу, переправить побольше войск и ресурсов и только после этого предпринять штурм. А если уж все необходимое для этого есть... Бонзай значительно шевельнул бровями. Значит, тяги для Блицкрига может и не хватить, мрачно закончила Мелиса. Замануха. Сумрачно буркнул Псенобайт. «Мол, летите, соколы, положите лучшие войска, а потом долго и нудно восстанавливайте ресурсы. Вот гады, а!» «Что нам грозит продвижение тихой сапой?» — поморщился Макмед. «По моим оценкам, как минимум два дня реального времени игры в ударных темпах», вздохнул Банзай. «Думаю, нам придется повторить весь путь пришельцев. Высадка, организация базы, разведка, терроры». Разработчики намекали, что игрокам представится возможность побыть в шкуре пришельцев. Все присутствующие разочарованно выдохнули. — А что, если все-таки попробовать таранный удар? — хлопнул ладонью по столу Махмуд. — Загрузиться сейва всегда успеем! Тестеры переглянулись. У внучки аж косички тряслись от азарта. В глазах ксенобайта стоял нездоровый блеск. Мелисса делала вид, что она на стороне разума, но... Но и так было ясно, что дело закончится авантюрой. Где-то на Марсе. 26 ноября, 16.07 реального времени. Было еще много споров, руганий и уточнений. Однако в конечном итоге состав экспедиции был утвержден. Естественно, все тестеры, даже Бонзай, участвовали в операции лично. Махмуд брал с собой пятерых киборгов-штурмовиков, на которых и глянуть-то было нельзя без дрожи. Ксенобайт, столько же псиоников. Макмед вез с собой отряд десантников, обученных диверсионно-подрывным работам. Сам перелет длился недолго и был, по сути дела, чистой условностью, во время которой подгружались новые текстуры и пейзажи. Но вот бледный орел вышел на марсианскую орбиту. «Делаем один виток и идем на снижение», — хмуро бурнул банзай, склонившись над картой. На высоту десантирования выходим вот здесь. Делаем один проход для подавления сил ПВО противника, проводим бомбежку. Здесь начинаем маневр и возвращаемся в исходную точку. Первым десантируется Макмед с первой десантной бригадой. Его задача захватить плацдаром и обеспечить высадку второй механизированной Махмуда. Я вам обеспечиваю поддержку с воздуха. Последний высаживается третья псионическая. Ксенобайт доставить тяжелые оружейные платформы для Махмуда. Мелиса занимается развертыванием наземной базы снабжения. В обратном порядке произведете пополнение боеприпасов, после чего начинаем продвижение вглубь территории противника». «А что это за треугольнички?» — любопытствовал внучка, ткнув карту. «Это пирамиды», — вздохнул банзай. «Всего их три. В одной из них вход в подземный комплекс». «Но об этом знают только ветераны, до конца прошедшие старую версию игры. Думаю, именно в этом наш шанс». Бледный орел красочно вошел в атмосферу Марса. Красные пески стремительно приближались, потом транспорт огненным шквалом прошелся над долиной с тяжелым пыхтением, развернулся и, заложив широкую дугу, завис в выбранной банзаем точке. Макмед со своими десантниками спешно занял место в посадочном модуле. — Пристегните ремни! — мрачно посоветовал Ксенобайт, дергая за здоровенный рубильник. Модуль, представляющий из себя, в общем-то, нечто вроде жестяной коробки с сиденьями, своем ухнул вниз. Перед самой поверхностью, под его днищем, коротко вспыхнула антиграф-подушка, погасившая скорость, да безопасной. Модуль, точно мячик, подпрыгнул и шлепнулся на песок. Из рации полились нецензурные проклятия Макмеда. «Нас что, сбили?» «Нет, это штатная посадка», — хладнокровно пояснил Ксенобайт. «Кто утверждал проект посадочного модуля?» с подозрением спросил стоящий на очереди Махмуд. «Мелисса по старой памяти требовала самый дешевый вариант», раздраженно пояснил Ксенобайт. «Ксен, я в этот гроб не полезу». «А, подумаешь, тряхнет слегка. Давай, полезай». «Ни за что». «Бабайота». Из темноты коридора сверкнули красные глаза старого Якута. Махмуд вытянулся в струнку и четко промаршировал в занявший свою позицию на направляющих посадочный модуль. По пути он яростно прошипел». — Ксена, я тебе это припомню. Давай-давай, у нас культурная программа горит. Мак там внизу уже вовсю сектоидов давит. Штора посадочного модуля с слязгом захлопнулась. Выждав пару секунд, Ксенобайт снова дернул за рычаг. — мать! — раздалось в эфире. — Чпок! — Вторая механизированная прибыла, — хладнокровно сообщил Ксенобайт. В коридоре уже стояли псионики. Рядом с ними стояла хмурая Милиса и внучка. — А... — Ксен, нас там в лепешку не расшибет? — жалобно осведомилась внучка. — Ничего, — усмехнулся программист, — у нас посадка будет помягче. Все-таки мы везем тонкую аппаратуру. Эй, банзай! готовь транспортную платформу. Место посадочного модуля заняла довольно толстая плита. Из грузового отсека на нее тут же заехали две оружейные платформы, напоминающие приземистые танки. Немногие оставшиеся на борту боты резво грузили ящики с боеприпасами. Наконец, Ксенобайт ступил на платформу. Ну, граждане, всем задраить люки! буркнул он, захлопывая гермошлем. Бонзай! Майна! Внучка в ужасе вцепилась стоящего рядом с ней Бойоту, но платформа, вопреки ожиданиям, довольно плавно пошла вниз, вместо того, чтобы просто упасть подобным модулям. Ксен! осторожно спросила внучка. А ты Махмода с Макмэдом на такой штуке опустить не мог? А зачем? удивился программист. Их бы перестреляли в воздухе, а так они спустились на поверхность быстро, дешево и злыми, как черти. Встречайте, господа, третья псионическая бригада под командованием меня прибыла. Бой был яростным и жарким. Почва под ногами так и тряслась от взрывов. Основную оборону точно скала держали киборги Махмуда. Между ними металась внучка, попеременно то снимая происходящее на камеру, то накачивая особо потрепанных аптечками. Десантники Макмеда появлялись то с одного фланга, то с другого, быстро нанося удар и отходя под прикрытие первой механизированной и оружейных платформ, которые использовались вместо артиллерии. То и дело над головами тестеров проходили три прихваченных бонзаем земли истребителя. Самый странный бой вел Ксенобайт. Два его псионика стояли на возвышениях по флангам, внимательно глядя на поле боя. Остальные стояли, выстроившись клином, позади ксенобайта. Глаза всех четверых были закрыты, пси-усилители тревожно жужжали и перемигивались индикаторами. «Махмуд, слева фланга по траншее приближается группа из четырех мутонов и прикрывающего пси-полем флатора. Мак, ликвидируй вон того сектоида. Это псионик!» Временами бубнил программист в микрофон. Неожиданно один из псиоников покачнулся. Сквозь щиток гермошлема было видно, что из носа у него течет струйка крови. «Бабайота, перехвати!» — ряфнул ксенобайт, открывая глаза. «Внучка, аптечка с дозой псистимулятора!» Достав из кобуры на бедре что-то вроде здоровенного маузера, ксенобайт тщательно прицелился куда-то вдаль. Из ствола ударил тонкий бледный луч. Удовлетворенно кивнув, программист спрятал оружие и снова закрыл глаза. «Мак! Видишь, вон там каменный грибочек. Кажется, это вентиляционный выход какого-то бункера». Оттуда идут постоянные пси-атаки. закати туда пару кило тротила». Наконец, атаки пришельцев начали ослабевать. В конце концов, они очевидно засели в глухую оборону, яростно отстреливаясь из трех громадных пирамид. Тестеры отошли на перегруппировку. «Потери — Потери! — требовательно спросил банзай подходя к ящику, на котором развернули карту местности. — У меня все киборги потрепаны, но живые, — угрюмо буркнул Махмуд. Одна платформа накрылась, вторая долго не протянет. — Два псионика нуждаются в отдыхе, — доложил Ксенобайт. — Пока мы успешно держим защиту от псиатак противника, но... — Либо надо снимать наблюдателей, либо один из них рано или поздно свалится. Тогда начнется паника. — Мак, что у тебя? — Все живы, но взрывчатка на исходе. Говорил же, надо было больше брать. — А вот у меня потери, — мрачно буркнул Бонзай. Накрылся один из истребителей. Ну да ладно, горющая все равно на исходе. Вот что, орлы, господство в долине мы добились. Пора переходить к основному номеру нашей программы. Все непроизвольно глянули в сторону возвышающихся над долиной пирамид. — Ксен, какие у нас перспективы? — негромко спросил Бонзай. Программист хмуро уставился вдаль. Наконец проговорил. — До сих пор. Основные силы врага составляли мутоны и сектоиды рабочие под прикрытием редких псиоников. Самые мощные атаки производили диверсионные группы небесных. Внутри этих пирамид... «Все активность такая, что, мама, не горюй. Думаю, там полно небесных и сектоидов-лидеров». «Ты можешь прикрыть бойцов?» ксинабайт покачал головой. «Всех, у кого мораль ниже десятки, нафиг. Остальных накачать по самое не могу пси-стимуляторам. И дать перед их моим орлам. Тогда есть хоть какой-то шанс». «В общем, так», — подвел уток Бонзай. «Разгон у нас хватит проверить только одну пирамиду. Если не угадаем, придется начинать все сначала». «Засейвиться здесь нельзя. Какие будут предложения?» Ксен с Милисой задумчиво уставились на долину. «Где у нас местный север?» — спросила Мелисса. «Вон там», — сверившись с приборами, указал Бонзай. «Тогда вот это!» — хором проговорили Ксенобайт и Мелисса, указывая на одну и ту же пирамиду. Тестеры недоуменно глянули на них. «Аргументируйте», — предложил Бонзай. «Там псиактивность на 25% выше», — помошился программист. Мелиса. если бы мы находились в Гизе, это была бы пирамида Хеопса», — хладнокровно ответила девушка. «Ничего себе!» — с уважением проговорил Махмуд. «Ну, возражения есть? Нет? Тогда давайте готовиться». Марсианские пирамиды. 26 ноября, 16.41 реального времени. Первая механизированная на позиции. Вторая десантная. Заряды установили на позиции. Мы готовы. Вас понял. Приготовиться к началу операции. Где-то далеко позади, вздрогнув, белый орел натужно взвыл двигателями. Приподнявшись над поверхностью, он неуверенно качнулся и медленно направился к пирамидам. Расположенные вокруг пирамид башенки, ведущие в подземные бункера, тут же оживились. Небо расчертили яркие трассы выстрелов, но поцарапать броню космического корабля они были не в силах. На носу бледного орла засветились, накапливаясь заряд, стволы пушек. Наконец он своим выплюнул с густок огня. По долине прошелся шквал. На укрывшийся в траншее отряд посыпался песок и камни. Бонзай методично разносил первые этажи сооружений. Вряд ли ему удалось серьезно повредить подземные коммуникации, Но смятение в ряды противника было посеяно. Досталось всем трем пирамидам. «Пошли — Пошли! — донесся из наушников голос Бонзая. «Го, го, го — Го-го-го! Первыми в развороченный нижний зал пирамиды вырвались киборги. Махмуд, увидав на пути ошалевшего мутона, взмахнул гранатометом, сшибая его с ног. Один из киборгов вдруг выронил оружие и сжал виски. — Ксенобайт! — взревел Махмуд. Из клубов дыма и пыли выскочил программист. Киборг вскинул голову и быстро подобрал оружие. Его товарищи уже заняли позиции в коридорах. — Куда нам? — нервно оглядываясь спросил подбежавший Макмед. — Вниз? — Нет. — Обычно лифт, ведущий в подвалы, на самой верхушке пирамиды! — крикнула милиса Всем искать путь наверх! Пришельцы оборонялись с яростью загнанных в угол крыс. Каждый коридор приходилось буквально выжигать, закрепляться, вгрызаясь зубами в пол и стены чтобы дойти до очередной развилки. Одного из псиоников снесло зарядом с тяжелой плазмы. Тут же покачнулся стоящий впереди киборг. Макмед мастерским выстрелом подстрелил высунувшегося из-за угла небесного. Штурмовик вернулся в строй. Один из снайперов вдруг согнулся и медленно развернувшись направил ствол на ксенобайта. Стоящий рядом бабайота взмахнул точно катаной, парализующей дубинкой. Отряд нес потери, но упрямо продвигался вглубь пирамиды. Наконец тестеры добрались до вершины пирамиды. На этом ярусе был всего один длинный коридор, заканчивающийся узкой дверью. Стоило тестерам подняться, как оттуда открыли шквальный огонь. Шедший впереди Махмуд шарахнулся, сшибив с ног Синабайта. Оба кубаря скатились с лестницы. — А, черт! Дайте смарт-ракету! — требовательно протянул руку Махмуд, зло глядя вверх. — А нету. Виновато развела руками милиса Макмет, распластавшись на лестнице, ужом пополз вверх. Стоило ему выглянуть в коридор, как оттуда снова донеслась яростная пальба. — Плохо дело, — сообщил стрелок, скатившись по ступенькам. — Граната не добросить. — Ксенобайт! — У них там мощные псионики, так что подкрасться незаметно не удастся. — Так, кажись, застряли. — Ну что, будем палить наугад, пытаясь подстрелить псионика? Программист злоцикнул зубом и вдруг скомандовал. «А ну-ка всем разрядить оружие и взять в руки парализаторы!» «Это еще зачем?» «Я сейчас сниму часть сил с пси-прикрытия и попробую ущучить этих бомбистов! На случай, если кого-то возьмут под контроль, уж лучше пусть у него в руках будет парализатор, а не гравитационка!» Тестеры поспешно перевооружились. «Давай, Ксен, не тяни!» Ксенобайт встал, широко расставив ноги и ссутулился. Какое-то время он стоял спокойно, потом его начало трясти. Из горла вырвался низкий с рычанием звук. Ом! Программист резко хлопнул в ладоши. Бот рядом с ним нервно дернулся, за что моментально получил по куполу парализующей дубинкой. А, зараза не нравится! Прошипел Ксенобайт, неизвестно кому. «Бабайота! На полпериуда позже. Раз, два, три! Ом! Где-то наверху бабахнул взрыв. На штурм! Завопил программист, выхватывая свой маузер и бросаясь вперед. Остальные, спешно перевооружаясь на ходу, ринулись за ним. В обширной кубической комнате, посреди которой мерцали пластинки, ведущего вниз грави-лифта, было дымно. Несколько сектоидов осоловело, пошатываясь и держась за головы, даже не стали сопротивляться. Быстро очистив помещение и втащив за собой оглушенного, тестеры заняли оборону. «Ксен, а что ты сделал?» С любопытством спросила внучка, вкатывая парализованному дозу стимулятора. Затеял поединок с их центральным псиоником, буркнул Синабайт. Пока тот отвлекся, Бабайота взял под контроль одного из сектоидов и заставил его уронить активированную гранату. Дешево и сердито, кивнула Мелиса. Ладно, что у нас в активе? Тестеры огляделись вокруг. Кроме них, в команде остались двое киборгов, один десантник и три псионика. Ксенобайт покачал головой и ткнул в одного из них пальцем. «Ты дальше не пойдешь». Бот, у которого вовсю шла носом кровь, кивнул и, вытащив магазин из винтовки, покорно встал перед Ксенобайтом. Тот, достав парализатор, оглушил его и аккуратно положил в сторонки. «Ксен, за что ты его?» — жалобно спросила внучка. «Он слишком устал. При следующей атаке может попасть под контроль», — пояснил программист. «И в тылу он нам совсем не нужен». Оглушенных не трогают. Ну что, все готовы? Ксенобайт подошел к лифту и прикрыл глаза. Вроде чисто. Ну, поехали. Марсианские пирамиды. Подземелье. 26 ноября. 17.11. Реального времени. Подземный ярус, вопреки ожиданиям, встретил тестеров зловещей тишиной. После мясорубки на верхних этажах это подействовало Угнетающий. Последний оставшийся десантник вдруг начал мелко трястись, затравленно озираясь. Неожиданно на плечо ему легла тяжелая рука ксенобайта. Бот испуганно вскрикнул. — И даже не думай. Внучка, вкати ему дозу успокоительного. — Это замедлит его реакцию, — запротестовал Макмед. — Зато позволит не глушить его, — сурово парировал программист. — А сапер нам еще ох как понадобится. — Черт! Тихо тут, слишком тихо, и никакой пси-активности, во всяком случае направлены на нас. Тестеры медленно шли по коридорам, озираясь на каждом шагу и тщательно проверяя каждый метр, каждое ответвление коридора. Они как раз вошли в обширный абсолютно пустой зал, когда вдруг со всех сторон послышался странный гул, как будто десятки лапок мягко топали по плитам пола. «Вы слышали?» — нервно спросил Махмуд. — Слышали, а? — Кажется, сейчас что-то... — Шайтан! — вдруг завопил Бабайота. Ксинобайт заозирался вокруг, и тут глаза его выпучились. Со всех сторон из коридоров, ведущих в зал, на них неслась лавина сектоидов. Их были сотни. Штурмовики вскинули свое оружие, выстрелы гравитационных установок, выкашивали просеки в рядах сектоидов, но они тут же заполнялись все новыми и новыми. — Не стрелять! — завопил Синобайт. Парализаторами их! Парализаторами! Это рабочие, они даже не вооружены! У одного киборга сдали нервы. Глухо заорав, он принялся парить во все стороны, заставляя тестеров уворачиваться от мощных выстрелов. Бабайот, изловчившись, огрел его парализатором. Сектоиды безумно вереща бросались на них, барабанили кулачками по скафандрам, пытались кусаться. Им удалось повалить Махмуда. Испуганная веречащая внучка давно скрылась под нахлынувшей волной. милиса Ксенобайт и Макмед, встав спина к спине, сосредоточенно махали парализаторами. В одном месте копошащийся ковер буквально взорвался, расшвыряв сектоидов в стороны. Это возмущенный ревя встал Махмуд. В одной руке у него был парализатор, другую со встроенным гранатометом он использовал как булаву. Наконец поток нечисти иссяк. Тресущиеся тестеры собрались в центре зала. «Мерзкие! Мерзкие! Мерзкие сектоиды!» — хныкала внучка, колотя серое тельца парализатором. «Ну и гадость!» — дрожащим голосом подтвердила милиса «Хуже пауков. Ненавижу все маленькое и Внучка, ты это засняла? А как же?» Внучка моментально гордо выпрямилась, оставив сектоидов в покое. «Получится просто супер! Мы еще заставочку сделаем. Слабонервным и детям до 16 лет не смотреть!» Ох, вздохнул Ксинобайт, прикладывая руку к сердцу. Но «Ну придумают же. Ладно, перекуры и... Шайтан! Завопил друг байота Все произошло на удивление быстро. Расслабившиеся тестеры вскинули головы, удивленно уставившись на одинокого небесного, появившегося из коридора на противоположном конце зала. Небесного, держащего у плеча гравитационный излучатель, уже направленный на Ксинобайта. Расчет компьютера был математически точен и прост. Псионик, не обладающий тяжелой броней, гарантированно не переживет выстрела из гравитационки. И с той же математической точностью был выбран самый опасный противник. Все шаги обсчета ситуации, все сработавшие триггеры машинально пронеслись в мозгу ксенобайта, все было просто и логично. Даже то, что в руках у всей команды бесполезные на дальней дистанции парализаторы. Что-то темное заслонила обзор к ксенобайту. В следующий миг это что-то сбило его с ног, приняв на себя гравитационный заряд. Еще через миг Небесный буквально испарился в одновременном залпе оставшихся тестеров. Программист с трудом выкарабкался из-под накрывшего его тела и, не понимающий, уставился на него. «Бабайота!» охрипшим вдруг голосом проговорил ксенобайт. «Молодчина, бот!» — вздохнул Махмуд. «Только чего это он?» «Ну, как тебе сказать?» — вяло проговорила милиса «Его поведение, по большому счету, обсчитывает тот же ай Он посчитал, что такой расклад принесет больше очков». «Бабайота!» — повторил Ксенобайт. милиса запнулась. Программист медленно встал. Руки его сомкнулись на гермошлеме. «Эй, Ксен! Ты чего? Ксен, местная атмосфера!» Ксенобайт стянул шлем с головы. На его перекошенную физиономию было страшно смотреть». Уронив шлем к ногам, он встал над телом бобоеты и поднял над головой руки с плотно сжатыми кулаками. О-о-о! Глаза программиста зажглись красным свечением. Кровь потоком хлынула из носа. Казалось, вокруг него сгустили тени. Никто из тестеров не решился вмешаться. Ока! выкрикнул Ксенобайт. Казалось, от него во все стороны полетела упругая волна. Тестеров покачнуло, Десантник грохнулся в обморок. Никто не обратил на это внимания. Наступила тишина. Ссутулившись, Ксенобайт поднял гермошлем и нахлобучил его на голову. — Пошли, — подавленно буркнул он. — Я знаю дорогу. — А, ну, знаешь, снайперы, — нерешительно пробормотала внучка. — Нету тут больше никого, — буркнул Ксенобайт. — Давайте поскорее заканчивать эту... Глупую игрушку. Никто не обратил особого внимания на жалобное бормотание супермозга, скрывавшегося в подземелье. Его вежливо выслушали, внучка записала его показания на камеру, после чего МакМед со своим десантником принялись деловито облеплять мозг взрывчаткой и прилаживать возле него термоядерный заряд. «Ксен!» — жалобно подергала программиста за рукав внучка. «Ну не грусти ты так!» «Все равно игра заканчивается!» «Угу», — равнодушно кивнул программист. «Для него, наверное, так даже лучше». «Кем он был?» «Просто бот, забытый вместе с пройденной игрой. А так... так он личность. Вот». «Угу», — снова кинул Ксенобайт, но на этот раз его голос прозвучал по-иному. «А все-таки, Ксен, что ты там утворил такое?» Подскакивать любопытство выпалила внучка. Программист кисло скосился на нее. Перешел на следующий уровень и сжег все свои пси-способности. — А? -а" — непонимающе захлопала глазами внучка. — Пока мы сюда шли, столько Экспы набили, что даже я два уровня поднял, — поморщился Ксенобайт. — Использовал полученные очки для перехода на следующий уровень псионика. При этом полностью восстановилась пси-энергия, ну а потом... Потом выпалил все, разом и до железки, повыжигал всей этой мрази мозги в радиусе пары километров. Внучка с суеверным ужасом глянула на программиста. — Готово, — сообщил Макмед, — осталось только кнопку нажать. Эх, жаль, бонзая с нами нет. Давайте-ка фотографию на память. — А, чуть не забыл, — хлопнул себя палбук лбу и, скинув ранец, принялся в нем копаться, поднатужившись, Он вытащил оттуда что-то и торжественно водрузил это на термоядерный заряд. Вот. Тестеры, непонимающе, уставились на предмет. Это был фонтан с позолоченным дельфином, так мозоливший им глаза с самого начала игры. — Ты что, сдурел? — тут же звилась милиса Он же на балансе! — Спишешь, как оборудование пострадавшее при штурме марсианской базы, — отмахнулся программист. — Ну? Кто там предлагал скриншот на память? Внучка, пристроив камеру, поставила ее на автоспуск и подбежала к тестерам. Камера щелкнула. — Ну, — проговорил Ксенобайт, — Махмуд, поджигай.